Посол Томпсон на этот раз в Кремль на сессию Верховного Совета не пошел, а послал вместо себя второго секретаря, но внимательно смотрел репортаж сессии по телевизору. Вашингтон послал телеграмму с очень точной оценкой ситуации. Наблюдая по телевизору Хрущева, который произносил сегодня свою речь в Верховном Совете, было очевидно, что он полностью доволен устроенным им представлением. Не подлежит сомнению, что мы очень многое потеряли в глазах советского общественного мнения и, возможно, всего мира. Наиболее опасно в поведении Хрущева — это то, что он понимает, достичь прогресса на саммите ему не удастся. И потому он хочет использовать инцидент для подготовки общественного мнения — к неминуемому кризису. Я также не могу не думать, хотя сведений тому немного, что у Хрущева существуют определенные внутренние трудности, и этот инцидент дает ему удобный предлог отвлечь от них внимание. Судя по показаниям, которые приводил сегодня Хрущев на Верховном Совете, я сомневаюсь, то мы можем и далее отрицать обвинения в преднамеренном облете. Хрущев сам указал основную дилемму. Должны ли мы отрицать, что президент в действительности знал об этой акции? Блестящая телеграмма. Ее можно демонстрировать в дипломатических учебниках как своего рода образец. В трех коротких абзацах сделан глубокий анализ ситуации и серьезные выводы, на которые решится не каждый посол. Острым чутьем дипломата, хорошо знакомого с ситуацией в стране, Томпсон верно нащупал истинные причины происходящих событий. В общем, нужно сказать, что этот поджарый, сидеющий человек с ясными голубыми глазами был первоклассным дипломатом. В отличие от своего советского коллеги Меншикова в Вашингтоне, он искренне добивался кардинального улучшения советско-американских отношений. Это хорошо знали как Эйзенхауэр, так и Хрущев. Поэтому практически вся доверительная связь между Кремлем и Белым Думом в тот период осуществлялась через Томпсона. Хмелья. Сообщение телеграфных агентств с Хрущевским разоблачением было получено в Вашингтоне 7 мая. Поэтому на первые полосы газет оно в этот день не попало. Одним из первых, кто его прочитал, был генерал Гудпастер. Обычно конец недели президент проводил на своей ферме в Геттисбурге и связь с ним осуществлялась в основном через его сына Джона. Этим субботним утром Гудпастор позвонил ему и сказал, «Плохие новости». «Насколько они плохие, генерал?» спросил Джон Эйзенхауэр. «Как только могут быть!» «Русские захватили летчика живым». Репортеры? Толпившиеся в гостинице вблизи фермы Эйзенхауэра, где всего полгода назад Хрущев играл с его внуками, были вне себя от возмущения. Где президент? Что происходит? Прошло уже 12 часов, как Хрущев обвинил Америку в шпионаже, а власти молчат, как воды в рот набрали. А президент в это время играл в гольф. Он просто не знал, что делать, и ждал совета от своих министров. Тут же на гольфовом поле дежурил военный телефонист, который в любую минуту мог связаться с ними. Была и другая причина, почему он не поспешил в Вашингтон. Ему не хотелось создавать атмосферу ажиотажа вокруг всей этой истории. Если бы телеграфное агентство мира вдруг дали бы анонс, президент США прервал отдых и отбыл Вашингтон. Но вся чиновничья верхушка, несмотря на субботний день, находилась на своих местах. Вашингтон был похож на растревоженные улей. Шли совещания, звонили телефоны, сновали курьеры.